Глава 13. Собрали свои лодки, пролили смесь и смол. Она отвердела за каких-то пару минут. Отплыли немного от островка, и я активировал новый усадебный артефакт, а затем закрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям от него. Гретбэнк сказал, что связь с усадебным артефактом будет постепенно усиливаться по мере его использования, и что первоначально ощущения будут более слабые чем после нескольких недель постоянной связи с ним. Но все же что-то я чувствовал. Море было полно жизни, и я даже ощущал грань, на которой я чувствую морских обитателей. Все верно. Как обсуждали с ним при заказе, она обрывается примерно в сотни метров от меня. Я ощутил восемь источников жизни вокруг. Интересно, это какие-то хищники, или я смог заметить вообще все живое вокруг? Если хищники, то вряд ли они для нас опасны. Были бы сильны, уже пошли бы в атаку. Что-то многовато их, с учетом, что мы только что вошли в локацию. Максимум минут пять провозились с лодками. Досадно, что артефакт настолько чувствителен, что отмечает и всякую мелочь. так он на суше вне портальных локаций будет и на какую-нибудь ласку или выдру реагировать. А что тоже хищник? Растрачивать свое внимание на всякую мелочь не годится. «Ну ладно, может, в будущем по мере привыкания к артефакту удастся научиться игнорировать то, что для нас не представляет опасности? Вполне, может быть, помогут тренировки наподобие тех, что я проходил в армии в трансе. Нас учили выделять главные опасности на поле боя и реагировать прежде всего именно на них. Те, кто успешно проходил эти тренировки, погибали потом значительно реже, что подтверждало их ценность». Кстати говоря, вскоре можно уже начать проводить такие тренировки для тех членов клана, что хорошо освоили транс. Надо не забыть только, то постоянно что-то новое происходит. Но радовало то, что Гретбенко выполнил обещанное. Теперь ни один враг к нам не подберется незамеченным, когда мы под защитой этого усадебного артефакта. Отплыли от острова полсотни метров, и я высыпал порошок, приманивающий пумсов из пузырька в воду. «Красиво», — сказала Эрли, глядя, как вода приобретает пурпурный цвет. «Теперь ждем», — сказал я и снова сосредоточился на ощущениях от усадебного артефакта. «Это по-настоящему увлекало. Главное, случайно не войти в транс, потому что уровень концентрации очень высок, а это одно из условий для входа в транс. Транса в моей жизни сейчас и так очень много. Надо же переносить на бумагу этот словарь эльфийского языка». Каждое применение рассчитано по минутам, чтобы избежать мигрения. Несколько минут сверх нормы, и я приобрету жуткую мигрень, да и кровь носом может пойти. Правда, если капнуть этой кровью за борт, то это будет еще один способ быстро приманить монстра в морской портальной локации. Приближающийся к нам пумс стал заметен через 20 минут. Быстро же он несется по воде. Конечно, никаких кутерометов использовать не будем. У нас достаточно других мощных ударных артефактов. Главное не использовать те, что могут повредить глаза монстра. Также мы расставили лодки в 15 метрах друг от друга, растянув барьер, чтобы можно было бить не прямо в лоб хоть с одной из них. Правда, и тут существовала опасность, что пумс дернется в момент атаки и заклинание, направленное в висок, попадет в глаз. Но с этим уже ничего не поделать. Подобравшись на полсотни метров, Пумс атаковал своим мощным заклинанием, но наш барьер был куда мощнее и легко отразил его. А вот атаки Хастера острым веретеном и Тивадара раскаленным лучом, их лодка оказалась в лучшей позиции для атаки, он уже не пережил. Выждали буквально минуту, чтобы точно убедиться, что монстр мертв. Затем я погнал Хастера и Тивадара и есть глаза, пока они не протухли. Два глаза два человека имеют возможность увеличить свой источник. Я растянул барьер, чтобы он включал в себя и тушу Пумса. Сам занялся извлечением источника. Он не очень ценный, но трофеем нельзя дать пропасть. Лица у Сокланов, когда они вырезали нужную часть глаз и держали ее перед собой, были, конечно, весьма специфические. — Это точно не какая-то шутка? — спросил меня Хастер с сомнением. — Это действительно надо жрать? — Давай уже быстрее, пока трофей не протух, и не вздумай стошнить. Ум с большой можешь сразу процентов семь добавить к размеру источника. — А ты не будешь есть? — все еще сомневался он. — Мне еще рано. Месяца через три только можно очередную порцию. Не стесняйся. Все лакомство твое. Пока Хастер колебался, Тиводар уже приступил к сомнительному пиршеству. Вздохнув, и он тоже взялся за еду. Только страшным усилием воли оба тут же не избавились от съеденного. Лица у них стали зелеными, словно их сильно укачало на волнах. Да, балую я своих сокланов. Со мной в армии гораздо жестче обращались. Быстро приучили жрать все, что есть в наличии, что вообще съедобно. Ну, будем считать, сегодня у нас как раз первая тренировка в этом направлении, чтобы помочь сокланам преодолеть брезгливость. Как только я вырезал арским кинжалом источник, мы отплыли от туши подальше, двигаясь вдоль острова. Обогнули его, чтобы оказаться с другой его стороны. Все же туша огромная много крови в воду растеклось. На такое вовсе не другой пумс появится, а кто-то, кто жрет пумсов. А нам это ни к чему, у нас сегодня своя задача. Открыл новый пузырек с приманкой, снова окрасив воду в пурпурный цвет. «Посмотрим, есть ли поблизости другой пумс. Если в течение часа не появится, то придется идти в другой портал». «Повезло. Через пятьдесят минут появился и был уложен мной с Элором. Я использовал луч смерти, а Элор — рой стеклянных игл. В этот раз угоститься предоставили Эрли и Джоан. Парни отвернулись в сторону из деликатности, когда девушки приступили к трапезе, а я нет». «Не доверяю я Эрли до конца в таких делах. С нее станется все и выплюнуть тут же, если братик не присмотрит. Джоанта ладно. Она очень ответственная. Ради увеличения своего магического потенциала и не такое съест. Мрачно глядя на меня, обе девушки проглотили эту гадость и синхронно зажмурились. «Ой, как же мне паршиво!» — пробормотала Эрли. «Лучше помолчи», — велела ей Джоан, без тебя тошно. Я вырезал источник, и мы покинули портал. Слишком много крови в воде. Даже удивительно, что никто из опасных монстров еще не появился. У нас было еще две запасных лодки. С ними мы отправились в другой портал. Только вначале девушки настояли на том, чтобы полчаса тихонько посидеть у костра и прийти в себя после столь необычной трапезы. Хастер и Тиводар держались получше. Впрочем, для них после этой процедуры прошло намного больше времени. Новый портал я еще ни разу не посещал. Тут мог быть какой угодно опасный хищник, хоть еще один морской змей, так что здесь мы действовали с еще большей опаской, чем в прежнем. Тем не менее, пумсом мы подманили достаточно быстро, и пришла очередь Корнелла и Лора приступить к своей утонченной трапезе. И Лор, правда, ел на всякий случай. Я понятия не имел, подействует ли вообще эта процедура на его источник портального монстра. Но он сам был не против провести эксперимент, так что от сомнительного на вид угощения не отказался. Удивительно, но мы выбрались оттуда без всяких новых атак со стороны опасных монстров. Ну что же, и так бывает. Ладно. Вопрос с увеличением источника для нашей первой группы решен. Испытанный новый усадебный артефакт. Решил, что на этом сегодня и закончим. Локации были опасные, нервы были долго на пределе, и Сокланов еще немного мутит после необычного угощения. Да, достаточно на эту ночь. Кстати, по поводу артефакта. Дать ему название, что ли, учитывая, какой он уникальный? Да, так и сделаю. А то у нас усадебных артефактов много. А когда приказываешь, что собрать с собой на вылазку, нужна предельная ясность — Чтобы не оказаться потом с обычным усадебным артефактом, вместо шедевра от грандмага Грэтбэнка в опасной локации. Предложить подобрать название новому артефакту своей группе не решился. После того, как Эрли окрестила того огромного монстра Громилой, отчего дернется лицо еще ни одного десятка профессоров, которые будут читать про этого монстра в учебниках, лучше уж сам дам имя новому артефакту. Все по домам сегодня, и предлагаю дать название нашему новому усадебному артефакту. Раз он достоин Королевского дворца, так пусть и называется Королевский. Чувствительность у него, как и обещал артефактор, выше всяких похвал. Осталось только разобраться, как не дергаться на всякую мелочь, что реальной опасности для нас не представляет». Все поддержали предложение с энтузиазмом, даже Эрви хотя я косился на нее, опасаясь, что у нее появится какое-то свое название, которое она захочет навязать добросердечному братику. Ну и хорошо, что даже она довольна. На обратном пути немного отстал от всех и сделал знак Эрли, чтобы тоже притормозила Что ты хочешь сказать мне, братец? — спросила она. — Да. — Тут такой вопрос. Мы нашли новую девушку Тиводару вместо Джуэль. Очень даже неплохую, и она ему вполне нравится. Тивадар мне сказал, что Эрика ему не неинтересна, вот я и решился на этот шаг. Но в голову пришла мысль, а не будет ли теперь Эрика из-за этого дергаться? Возраст у нее опасный, еще сбежит с из клана. Ищи ее потом по всему Аргенту. Не можешь разузнать у своей подружки, как она отнесется к тому, что тивадар вполне возможно скоро и женится? Могу, конечно. — Что уж тут, — пообещала сходу Эрли. — Хотя тоже у меня проблема. Найдет она себе мужика. Их в Аргенте прорва хоть косой коси. Тем более девка она красивая, хоть и с закидонами. отправившие ее в сентябре учиться в Королевскую академию, быстро себе найдет кого из первокурсников. — Такое обилие претендентов на ее руку меня радует. Но ты все же с ней поговори, хорошо? — Так уже сказала же, что сделаю. — Пожала плечами сестра. — А на мое слово ты можешь рассчитывать. Затем Эрли вздохнула и, видимо, решив быть честной до конца, сказала. — Но без фанатизма, конечно. Главное, не оставляй меня одну с тортом, который надо сберечь до завтра. — Не буду, — пообещал я. Эрика, столица Аргента Помня о поручении брата, Эрли сразу после завтрака подошла к пившей компот Эрике и потянула ее за руку. — Пойдем, подруженцы, кое-что перетереть надо, без лишних ушей. Эрика, зная Эрли, поняла, что допить компот не удастся. И без булочки она останется тоже. И вот зачем куда-то идти, если огромная столовая почти пустая? Там, где могут сесть пару тысяч человек, сейчас максимум несколько десятков. Их соклановцы, да несколько профессоров академии. Тем не менее Эрли оттащила ее в полностью безлюдный парк. Тоже неплохо. Солнышко сегодня приятно грело после вчерашней бури. На небе не облачко, но расслабиться Эрике Эрли не дала. Слышь, ты как к Тиводару относишься? Неровно дышишь к нему или плевать просто, что он рядом ходит? И несколько шокированная таким прямым вопросом, Эрика не сразу и сообразила, что ответить: Ты сейчас молчишь, потому что сердечко сжалось от любви к Тиводару, или просто пытаешься вспомнить, кто это продолжала напирать Эрли, с хитринкой на нее поглядывая. «Да плевать мне на вашего Тивадара! А что такое с ним вдруг?» Наконец подобрала ответ она. «Только между нами», — придвинулась к ней ближе Эрли, хотя никого поблизости и не было. Эйсон просто женить его собрался, я так поняла, на ком-то не из наших. А то одна дрянь долго нам всем нервы мотала, ошиваясь возле Тивадара. Хорошо хоть придумали, как отшить ее». Но, я так понимаю, брат опасается, что Тиводар снова что-то такое же себе подыщет. А зачем нам второй раунд такой же хрени? Нас и первый-то не порадовал. Вот он и решил, похоже, самозаботиться подбором девушки для старшенького. Как там один старичок-профессор сказанул? Сейчас припомню. вов, вспомнила. В превентивных целях. Правда, красивое слово, мать его? «Ну, только, пожалуйста, жените его вашего Тивадара на ком хотите. Я вообще тут при чем?» Сделала удивленный вид Эрика. «Да что ты говоришь? Причем она?» — уперла руки в боки Эрли. «А кто в последние пару недель все время на Тивадара взгляды такие недвусмысленные кидал?» Эрика поджала губы. Было такое. Решила сказать Эрли правду. «Да я просто хотела немного улучшить отношения с Джоан». А то переборщил чуток, дразня ее. Вот и делала вид, что на Тиводара засматриваюсь, а не на Эйсона. «Вот же ты, хитрюшка!» — одобрительно хлопнула Эрли ее по плечу. «Молодец! Наш человек!» «Да, с Джоан ты явно перестаралась, правильно поменяла тактику. Ну ладно, зачем пришла, я все выяснила. по Побреду в лабораторию. Джоан меня приперла к стенке, сказала, не слезет с меня, пока ее любимый профессор... Не обучит меня какой-то там ерунде, что ей самой нравится. Если вдруг тоже хочешь выучить что-то совсем ненужное, подползай к нам». Оставшись одна, Эрика помотала головой и вздохнула. «Какой тивадар! Да пусть он на ком хочет жениться. Мне бы про Эйсона как-то позабыть». Эйсон, столица Аргента. На следующий день, занимаясь прокладкой туннеля, я то и дело поглядывал на часы. Тевадар усвистал на свиданку, и мне было любопытно, как у него там все складывается. Подошла Джоан и спросила меня. — Ну что, наш герой-любовник еще не вернулся? — Да ты, по идее, раньше меня узнаешь. Ему ж Сиднеш должен обратный портал открыть. — А, точно. что ты -то из головы вылетело. Не могу все решить, в чем нам на коронацию Несма найти. — Да пошли же все уже, — поразился я. Надо признаться, Джоан сумела меня напугать. Неужто снова придется идти к примерщикам. Но без этого не обойтись на коронацию, требуется особая тщательность в одежде, и старые мерки неприменимы. Мало ли ты пару килограммов сбросил или набрал за время, прошедшее с последней примерки? Увидела новый фасончик недавно для своего платья, сказала задумчиво Джоан. «Очень миленький. но ну, твой костюм тогда тоже перешивать придется, иначе он в тон не попадет». «А может, ты его лучше на свадьбу с Абелой прибережешь? На нее же мы одежду еще не заказывали. Если я, конечно, не перепутал. Не заказывали. Но это же не коронация. Там эта идея, что мне пришла в голову, неприменима. Там другая тональность, совсем скорее не торжественная и возвышенная, а радостная и легкая». «Должно быть, я скорчил страшную рожу в ответ на это, потому что подошедший Сиднеш засмеялся и выручил меня». «Графиня, вы бы пожалели своего мужа? Мы, мужчины, не предназначены для того, чтобы в таких вещах разбираться. Просто отведите его за руку на примерку, когда решите, что именно хотите пошить. Не надо его так мучить». «Ладно, все с вами ясно», — махнула рукой жена и пошла прочь к лаборатории. Гранд-маги пошли за ней, но я успел с благодарностью взглянуть на Седнеша. Тот в ответ поднял в воздух кулак, намекая на мужское братство. «Что выращил, то выращил, надо признать. Давно он уже с нами. Потому и решается иногда выйти из роли телохранителя».